Глава 7. Критический момент для Лень Хуэй Инь. Тань Юйян посмотрел на остальных. Будьте врагом, не пришёл бы один. Я здесь, чтобы поговорить о сотрудничестве. Сюй Синь слегка улыбнулся. Мы тебя слушаем. Вашу ситуацию можно назвать тупиковой. За исключением Ван Жэна и Сюй Юйсиня, которые обладают достаточной боеспособностью, а остальные лишь обуза. Вы, ребята, совсем не противники Кадилана и, и Берла, а они даже не самые опасные. Больше бояться стоит Мален, потому что она ударит в самый критичный для вас момент. Если мы настолько обречены, то зачем ты вообще пришёл? Вдруг почти прокричал Менка, на что Таню Ян махнул рукой и бах. Менка отлетел и впечатался в стену. Союсин, твой товарищ через Чернивежлив. Он вот это должен понимать, что я ваша единственная возможность. Не дожидаясь ответной реакции от хозяев дома, сразу же признал Таню Ян. Тем не менее, Неванжон, ни никто либо бы ещё даже не подумал о месте за Манкуо. Этот парень явно потерял контроль над своими эмоциями, так что маленький воспитательный урок ему не повредит. «И Эма, тоже возможность для тебя. Если нам удастся избавиться от двух кандидатов, то ты станешь на шаг ближе к статусу великого мудреца. Тебе ведь известно, что мы не заинтересованы в положении внутри Святого учения. Наша цель покинуть это место, сказал сою Именно Это будет взаимовыгодное сотрудничество. Просто я хотел для начала узнать, чего вы стоите. Слишком слабые союзники мне не нужны. Если бы вы оказались такими, я бы просто избавился от вас здесь и сейчас, заключил Тан иметь дело с подлецами. Но нашей силу ты теперь знаешь, ответил Сы Юй В таком случае мы договорились. После тех слов король Ветра растворился в воздухе. Все прекрасно поняли, что это было не умение из боевого искусства, а способность X. Таким образом, напрашивался вывод, что местные тратят своё время не только на практику техник развития, но и на изучение своих способностей X. При этом некоторые, видимо, могут добиться большого успеха в обоих направлениях. Что касается Менки, то Тони Ян явно проявил снисхождение к нему, будь всё иначе парень и не поднялся бы. А так все понадеялись, что это пощечно немного проведёт его в чувства. Солдатам коалиции, даже тем, кто достиг земного ранга, всё равно необходим мех В без машинах личная боевая мощь может быть очень разной, но она точно будет во много раз меньше, чем у мастеров боевых искусств. Что ж, ситуация стала более ясной. Теперь оставалось только дождаться противника. Сражение предстоит серьёзное, однако его точно не избежать. Главный старейшина, окружённый тишиной на верхнем этаже храма, погрузился в глубокие раздумья, тем не менее он не упускал ничего из происходящего в священном городе. В воздухе перед ним также имелся световой экран с данными из лаборатории, но там дела, казалось, идут не так хорошо. Подопытные умирали один за другим, и в сочетании с убийствами в городе всё это начинало походить на настоящий ад. Леер открыл глаза и посмотрел на капсулу сбоку. Лафей все ещё не покинул его. Они были здесь самыми талантливыми, а также с самой сильной волей выжить. У них не имелось страха, и в испытании постоянной болью нет ничего особенного. Как и сказал Толстяк, даже если им предстоит стать монстрами, главное, что они не будут одиноки. Тем временем в другой части храма, свернувшись колодчиком, на своей кровати, лежала юная принцесса Аслана. Конечно же, в отличие от Лиеры Лафея, инь постоянно пребывала в состоянии страха. Прошло уже очень много времени с тех пор, как с ней кто-нибудь разговаривал, еда ей поступала через маленькое отверстие, и она стала единственным, что меняется в её жизни. Вдруг принцесса услышала звук отпирания двери и беспомощно, открыв глаза, обнаружила, что к ней приближается силуэт. Придёт ли кто-нибудь сейчас, чтобы спасти её? События во внешнем мире также продолжали развиваться. Союз Грома отреагировал очень быстро, но трусливо. Правительство оказалось распущено, армия заморожена, более того, бывшие чиновники встретили инспекторов коалиции с большим энтузиазмом. Что тут скажешь? Союз Грома никогда не имел большой боевой мощи. Их флот не может сравниться даже с флотом Федерации Скопления Стрелы, О каком сопротивлении может идти речь в таком случае? Почувствовав смертельную опасность, страна поспешила капитулировать. Тем не менее, Кашаронита лёгкая победа несколько не обрадовала. С её точки зрения, лучше бы было хоть какое-нибудь сопротивление, так как им требовалось протестировать своё новое вооружение, а также избавиться от старого. Бывшие руководители Союза Грома оказались взяты под наблюдение с целью проведения тщательного расследования. Что касается того, как это расследование будет проводиться и по каким стандартам, то тут было очевидно только одно: не стоит и надеяться на привычный протокол коалиции. Во всем остальном Союз Гарама пострадал не так уж и сильно. Коалиция назначила новое временное правительство, и оно заверило граждан страны, что они находятся в полной безопасности. Единственное, им пришлось очень быстро подписать новое соглашение о добыче и продаже полезных ископаемых, по которому весь этот процесс должен находиться под контролем военных. Такое решение предотвратит попадание важных ресурсов в руки террористов, ведь оказалось, что та таинственная организация, которая устроила похищения людей по всему миру, получала роду именно от Союза Грома. Независимо от того, напрямую ли террористы совершали сделки или через подставных лиц, бывшее правительство так или иначе должно понести за это ответственность. Тем временем Федерация Скопления Стрелы активно готовилась к битве, там об отступлении даже не задумывались. Руководители страны не собирались сдаваться, так как для них это будет означать смерть, да и сам народ Федерации отличался от граждан союза Грома. С начала конфликта прошло несколько волн мобилизаций, и теперь все жители Стрелы приготовились умирать за суверенитет своей страны. Разумеется, этого было недостаточно. Во флоте, который объявил им войну, не было элитных кораблей, всё лучше отправили к планете Оракул. Уже всем было известно, что Святое Учение обладает новыми технологиями, и потому мало кто захотел остаться в стороне от этого противостояния. Страны, что получат эти технологии, и совершат скачок в своём развитии. Таким образом, кроме Аслана Абидана, Манараса, ледяных облаков и других сильных держав, к ней планете отправились лучшие корабли почти со всей галактики. Тем не менее, Федерация скопления Стрелы тоже являлась лакомым кусочком, и потому против неё также выставили большие силы, особенно это касалось империи Майя. которая решила продемонстрировать таким способом своё желание участвовать в международных проблемах. Мои не похожи на атлантов, они не хотят быть нейтральными, они хотят ресурсов, статуса и развития. С подобными целями они с самого начала были не только самыми активными в этом конфликте, но и сами вызвали стать авангардом флота коалиции. Корабли окружили главную систему Федерации скопления Стрелы, огромный флот уже прошёлся по всем остальным её территориям, и теперь оставалось захватить только три основных планеты. Главный командующий, подразделения хрустальных доспехов готово к битве, произнёс Метрактилис, отдав честь вышестоящему должностному лицо. Курьер актилески внул: "Я надеюсь, что твоё подразделение первым займёт столицу. Мне хочется увидеть наш флаг над резиденцией правительства". "Так точно". "Да. Мои отличаются от Атлантов. У них есть амбиции и сильное желание расширить свои границы". В то же время настоящая боеспособность страны определяется не умением сражаться на дуэлях во время турниров, а способами использования энергии. И в этом плане с ними всё равно никто не сможет сравниться. Империя Мая давно хотела продемонстрировать свою военную мощь, чтобы слегка опустить на землю все человечество, получив такую возможность они точно её не упустят. Таким образом, федерация скопления стрелы оказалась в тупике, Люди в правительстве страны действительно имели связь со Святым Учением, однако она не была такой уж тесной, чтобы назвать это полным контролем со стороны Старейшин, а значит, у тех нет причин наказывать им поддержку. Между тем, ситуация дошла до такой стадии, что войну уже не остановить. Федерации скопления Стрелы предоставили выбор: либо сдаться, либо борьба до смерти. Они выбрали последнее. Адмирал Дорозан приказал начать наступление, и бесчисленные корабли со щитами везде активировали свои лазерные пушки. чтобы уничтожить основные военные объекты на планетах. Федерация скопления Стрелы была для них как рыба на разделочной доске. Оставалось только гадать, на что надеялось её правительство.